Глава двадцать Фиолетовый. Вася Петрович!» От размышлений нас оторвал громовой голос Шварца. «Сначала, рассказывав, полез в подвал зачем-то. А еще учитель, человек разумный называется. Теперь вы куда-то запропастились. А ведь работали же с норой. Должны знать, хоть немного разбираться в технике безопасности». Убедившись, что с нами все в порядке, Шварц больше не стал ничего говорить, просто махнул рукой и вернулся обратно к своим делам. Впрочем, и нам тоже хватит сидеть в стороне, все виды стратегий мы все-таки успели обговорить, так что можно и продолжить таскать тяжести во имя эксперимента, на который сами же и напросились. В общем, к вечеру руки, ноги и спина ныли, не переставая. Зато наш лагерь со стороны начал выглядеть довольно грозно. Я даже зауважал медеевцев еще больше. Да, они не очень верят в атаку, но все равно подстраховались. А как точно рассчитали время завершения работ, чтобы до самого вечера никто не оказался без дела и не начал творить глупости? Тая коса, можно попробовать? Стоило нам устроиться на небольшой перерыв, как рядом опустился учитель и попытался протянуть руки к моей прелести. Нет, я тут же отодвинул оружие в сторону. Не люблю, когда чужие люди ее трогают. Пусть уж лучше меня считают немного того, чем я дам коснуться своей артефактной косы постороннему человеку. Тем более этот рассказов – странный тип. Что он делал тогда на улице посреди ночи? Или сейчас? Зачем полез куда-то в подвал в проклятом городе? По отдельности каждому из этих фактов легко найти логичное объяснение, но вот все вместе. Хорошо, хорошо! Рассказов обиженно вскочил на ноги и попытался гордо уйти, по дороге чуть не налетел на одного из драконов, вздрогнул и потом еще яростнее заработал ногами. «Зря вы с ним так!» — к нам подошел Бурдасов. «Олег, конечно, порой творит странные вещи, но человек он хороший и учитель от Бога. У меня сын в его классе учился. Говорит, что так как рассказов, к урокам никто не готовился никогда». Каждый раз у них было как небольшое приключение. И опять, почему люди путают теплое с мягким? Почему, если человек хорошо учит, например, английскому, то надо доверять ему в совершенно не связанных с этим делах, например, в управлении государством или в защите своей жизни, в сражении с монстрами? Идут! Поставленный у камер наблюдатель привлек всеобщее внимание. Много! Откуда-то из темноты. И что он там делал один? Вынырнул Шварц. «Десяток, два, какого уровня, хотя бы примерно?» «Десяток? Что ж, думаю, десяток тысяч тут наберется». Бурдасов подошел не к камерам, а к краю крыши. Я последовал за ним, и сейчас мог лицезреть, как в нашу сторону ползет огромная толпа скелетов и зомби, целая забитая монстрами улица. «Мертвяки, они не особо сильные». Попытался успокоить себя один из автоматчиков. «Не особо?» Бурдасов прямо лучился ехидством. «А свечение ты разве не видишь? Да там каждый второй серебром отливает, а вдалеке я вроде и золотистые проблески видел». Я тут же про себя прикинул. Серебряная аура — это как грязевой монстр в метро, золотая — как волк-призрак. «Черт!» «Очень хочется верить, что наша группа прикрытия будет посильнее меня самого, и для них даже такая толпа — это расплюнуть». «Но нет». Шварц тут же принялся заказывать эвакуацию. «С другой стороны, это очень разумное решение. Нет ни единой причины, по которой нам стоит тут до последнего биться, за каждый метр крыши. Монстров мы раскрыли, а дальше уже дело армии и корпорации, как с ними разбираться». Следующие несколько минут прошли в тревожном молчании. Нежить подбиралась все ближе. Мы ничего не делали, чтобы их не спровоцировать, пока дежурный вертолет заставы приближался к нашему укрытию. «Кстати, даже обидно немного, что оно так и не понадобилось. Черт, вот зря я об этом подумал. Теперь как бы не накаркать? И ведь именно это в итоге и произошло». Вертолет был уже совсем рядом с нами, когда асфальт под мертвой армией вспучился и разлетелся в стороны, перемалывая оказавшихся поблизости мертвецов, а из образовавшейся дыры в воздух поднялась едва заметная в дымке фигура. Тоже скелет. Вот только этот мог летать, а еще у него была фиолетовая аура. Я про таких раньше даже не слышал. Рядом выдохнул рассказов. И когда только успел вернуться, Кстати, не больно ли много восхищения в его голосе? Как следует обдумать появившуюся мысль, я, впрочем, так и не успел. Фиолетовый скелет создал у себя над головой огромный огненный шар и запустил прямо в сторону вертолета. «Достаньте его!» Яростный крик Шварца как будто послужил спусковым крючком для резко ускорившихся событий. Вертолет попытался уклониться от атаки мага, но пламя словно следовало за ним по пятам. В итоге, мало того, что сгорела машина, так огонь еще догнал и попытавшихся выпрыгнуть из него людей. Страшно. Я тут же представил, как сам пытаюсь убежать от этого разумного сгустка пламени, и ничего не выходит. Вокруг гремели автоматные и пулеметные выстрелы. Сразу несколько очередей накрыли скелета мага, но защита, окутавшая его тело, не пропустила ни одну из атак. Интересно. Олеся также сможет, если дать ей время. Может быть, не стоит так уж спешить с поиском нового тела для нее. Мысли текли так спокойно, неужели я не боюсь? Так верю в свою силу и мозги, или дело в надгробии. Как бы там ни было, самоуверенность — это последнее, что сейчас может пригодиться. Надо собраться и приготовиться действовать. «Он уходит!» — крикнул один из автоматчиков, но все и так видели, что маг скользнул обратно под землю, и уже скоро по этому же самому месту к нам снова маршировали полчища обычных скелетов и зомби. — Держимся! Подкрепление в пути! Не сдохнем сразу, и нас обязательно спасут! Шварц попытался всех подбодрить, и вроде это на самом деле помогло. Люди успокоились, а потом подбирающихся мертвецов... Встретил настоящий ад. Драконы выжигали всех, кто пытался пробраться к нам изнутри здания по лестнице, автоматчики выкашивали обычных скелетов, что лезли по стенам. Серебряных же встречали Шварца с Бурдасовым, быстро замедляя и разрубая нежить на кусочки. Слаженная команда, может быть зря я их недооценивал. Так я думал ровно до того момента, как на стену забрался первый золотой скелет.